Ядовитых растений немало. Это и ягоды жимолости, волчьи ягоды, и кустарник волчьей лыка, расцветающий весной яркими цветами и многие другие. Все запомнить трудно. Но надо остерегаться пробовать незнакомые ягоды и растения. Случаются отравления грибами. Каждый, вероятно, видел красный мухомор. Бывают еще и коричневые мухоморы, тоже пятнистые. Те и другие ядовиты. Отравление может последовать при употреблении ложных опят, которые растут на пнях, на земле. Съедобные опята растут только на пнях. Шляпка у них желтовато-бурая, пластинки желто-белые. У ложных шляпка ярче, пластинки зеленовато-серые и даже черные. Чтобы не спутать поганку с шампиньоном, нужно знать, что у поганки у основания есть утолщение. похожие на клубень, пластинки у нее белые, шляпка белая или зеленоватая. У шампиньона нет утолщения на корне, пластинки розовые у молодого и темные у зрелого гриба. Собирая грибы, берите лишь те, которые знаете наверняка, и не храните их долго, а быстрее употребляйте в пищу. При малейшем подозрении на отравление немедленно обратитесь к врачу.